1. Непреодолимое обстоятельство Сегодня Норклифф. Аллакрион, четвертый лорд Норклифа, лениво наблюдал из -за окна, как облака меняют форму. Благо, его спальня находилась на верхнем этаже одного из самых высоких зданий города. Привилегия высокопоставленной должности. Так что до объектов наблюдения было рукой подать. Нужно срочно завести женщину, размышлял Алакрион, разглядев в форме одной тучки нечто соблазнительное. Рядом с теплым телом не только меньше будут мерзнуть ноги по вечерам, но и утром исчезнет тошнотворная скука, которая гонит из мягкой постели еще до рассвета. Повздыхав о судьбе, четвертый лорд захлопнул окно и отправился разбираться с делами вчерашнего дня. На столе накопилось множество бумаг, и Алакрионов предстояло искать среди глупых записок просьб при увеличенной важности и бесполезных донесений шпионов зерна здравого смысла. Каждый раз он диву давался. Зачем их неприступному острову нужна такая серьезная организация безопасности? Разведчики рыскали по свободной земле, сотни стражников день и ночь охраняли периметр. Они годами изучали военное искусство как раз для того, чтобы гонять случайных птиц, которым хватило наглости залететь сюда с большой земли. Четвертый лорд пока не подозревал, что уже сегодня его уверенность в неприступности Норклифа сильно пошатнется. Норклиф был огромным окутанным туманом островом, который завис в воздухе посреди неизвестности. Издалее могло показаться, что это молочно-белое облако, только не воздушное, а тяжелое и густое. Если бы возможно было схватить субстанцию пальцами, она потянулась бы сладкой ватой. Жители парящего острова с гордостью называли его центром мира. Ученые веками разгадывали причину застывшего полета Норклифа, но так и не найдя ответа, списали все на магию и пока еще неизведанные силы природы. То ли благодаря географической особенности, то ли из-за дружбы с обитающими только здесь летающими чудовищами, жители Норклифа пафосно величали себя повелителями воздуха. Спасаясь от холода и тумана в низинах, они вплетали крупицы магии в архитектуру, чтобы возводить здания все выше. И современные дети наверняка никогда не видели земли, не говоря уже о том, чтобы ходить по ней. На самых высоких крышах, ближе к солнцу, круглый год выращивались съедобные растения, а иногда и такая почти непозволительная роскошь, как цветы. Верхние этажи занимали уважаемые жители города. Среди них особенной властью были наделены создающие законы и вершащие правосудие шесть лордов Норклифа. Лакреон взял первый попавшийся свиток и прочитал. Председатель гильдии ученых-изобретателей столицы Весра приветствует и сообщает. Разработка современнейших и бесспорно действенных разгонителей тумана дает первые результаты. Теперь возможно улучшить видимость до двух с половиной мостов и продлить эффект на четверть оборота Солнца. При этом температура воздуха повышается с невыносимо студеной до да морозно-бодрящей. Убедительно просим выделить средства, необходимые для дальнейших экспериментов. Алакрион выругался и, смяв письмо, бросил его в разгорающееся пламя камина. Когда эти псевдоученые уяснят, что избавиться от тумана невозможно? Он — часть существования, такая же неотъемлемая, как воздух, которым они дышат, и пища, которую едят. Разве без этого природного явления Норклифф мог бы называться «страной туманов»? С тоской, глядя на внушительную гору бумаг, Алакрион все-таки решил нанять помощника. Или помощницу, симпатичную. Замечательно было бы проснуться утром, а все документы уже аккуратно рассортированы на просьбы, донесения, дела первой важности и всякую ерунду. Лорд взял следующее письмо с печатью службы шпионов. В донесении сообщалось. «На свободной земле была замечена Дарья. Вероятность один к восьмидесяти». «Один к восьмидесяти!» — воскликнул Алакрион в негодовании, отправив и это письмо в огонь. Он ведь просил не тревожить его всякими недостоверными сплетнями. Четвертый лорд еще помнил шокирующую новость об убийстве короля Марилии Бриена. Тогда Алакрион надеялся, что указанная вероятность, равная появлению радуги после дождя, окажется ошибочной. К сожалению, в тот раз шпионы добросовестно выполнили свою работу — Даже имя убийцы ни у кого не вызывало сомнений. Дария. Так долго о ней не слышали. А теперь какой-то балбес осмелился предположить, что Дария возьмет и покажется на свободной земле. Конечно, отделяющая Норклифф от Марилии территория на то и называлась свободной, чтобы каждый злостный преступник и обычный вор могли чувствовать себя там в безопасности. Но Дария не так предсказуема. Элокрион подошел к широкому книжному шкафу и достал двенадцатый том современной истории — годы 1100-1200. Он открыл посвященную Марии главу и, пролистав три сотни страниц, нашел портрет двух сыновей Бриена. Один из них теперь был королем. Если обстоятельства сложатся удачно, скоро с ним они познакомятся лично. От размышлений Элокриона оторвал энергичный стук в дверь. В комнату без приглашения влетел долговязый растрёпанный юноша. Он был облачён в тёмно-зелёные доспехи с изображением устремляющейся в облака башни, что выдавало принадлежность к охране периметра. Алакрион сразу догадался, что парень недавно заступил на службу, уж очень волновался. "Простите, четвёртый орд, меня впустила ваша служанка. Что случилось?" сурово перебил Алакрион. "Что могло произойти в такую рань?" — У нас чужие. Никто не понимает, откуда они взялись. Час назад их обнаружили стражники северной стороны. Неделю назад. Мэривиль. По ночам город похож на книгу. Тихонько шуршав такт песни сверчков и потрескиванию светильников, обветшалые страницы заполняются сновидениями. А утром, проснувшись, город превращается в машину. Он скрипит рессорами, стучит поршнями и бесперебойно гудит, заправляя свой вечный двигатель каждодневной житейской суетой. Джеку так казалось. Или он просто хотел спать. Может быть, он уже спал, пришёл в университетский парк, разлёгся на траве в тени деревьев, где земля не успела прогреться, прикрыл глаза и задремал. «Сегодня вечером», — пробормотал Джек, чтобы проверить степень своего бодрствования. Его лучший друг Тоня сидел рядом, обложившись книгами и конспектами, и изучал дифференциальные уравнения второго порядка. Кажется, то ли он увлекся решением, то ли Джек произнес реплику про себя. Ответа не последовало. Минувшее ночное дежурство в больнице нельзя было назвать легким. Ближе к полуночи снова наведалась миссис Родригес, на этот раз уверенная, что жена младшего сына подсыпает в ее томатный суп порошок сушенной белладонны. Миссис Родригес виртуозно имитировала симптомы отравления и настаивала на промывании кишечника. Джек с трудом отговорил ее. Под видом противоядия он вколол пациентке комплекс витаминов и строго наказал пить травяной чай, отдыхать и избегать всяческих переживаний. Сработало. Миссис Родригес ушла в превосходном здравии и расположении духа. Однако Джек не сомневался в ее скором визите с очередной выдуманной болезнью. Ты меня слышал, Джек растер щеки ладонями. Я тебя не слышал. Не поднимая головы, Тони делал пометки карандашом. Зачем мне отвлекаться, если я и так знаю, что ты скажешь. Каждый день грандиозные планы на вечер. Ну да, ну да, очередное свидание с кем-нибудь. Учти, имена я не запоминаю. Друг сильно преувеличивал. Джеку все-таки приходилось много работать. Он не жаловался, напротив, последние месяцы Джек чувствовал себя свободным и счастливым, как никогда прежде. Он условно-легально проходил практику в больнице Мэривилля, ночная смена три раза в неделю. Неоконченного образования хватало для того, чтобы делать обходы, ставить капельницы и менять ночные горшки, а также обрабатывать раны и накладывать швы ночным пациентам. Хорошо, что его не видел отец, некогда главный врач этой больницы. Джеку больше нравилось подрабатывать в университетской библиотеке среди книг. В их приеме и сортировке он находил медитативное успокоение. Джек любил перелистывать страницы, как бы проверяя их на повреждения, а потом брал в подсобке стремянку на колесиках и развозил книги по местам. Путешествовал между рядами, поднимаясь почти до потолка, к верхним стеллажам и ползая по полу, чтобы заставить нижние. Бесконечные многотомники, впитавшие знания веков и поколений, превращали библиотеку в отдельную вселенную. Сжатая под воздействием физическо-магических сил, в случае взрыва она могла бы поглотить все здание университета с его колоннами и ярко-оранжевыми кирпичными стенами, а то и весь город. В отличие от надменного Бостона, куда родители Джека недавно перебрались ради новой должности отца, Мэри Виль казался маленьким, компактным. Местные жители приходились друг к другу либо знакомыми, либо родственниками. «Тони, вот ты такой умный!» — Джек зевнул. «Почему ты приехал учиться сюда, а не в какое-нибудь престижно-пафосное заведение?» Едва удержавшись, чтобы не закатить глаза, Тони принялся складывать в сумку рабочие материалы. Это не помешало ему ответить. «Потому что знания, как и возможность приумножить их, везде одинаковые». Амбиции являются не просто нездоровой деформацией сознания, а опасным психическим отклонением. И, кстати, сегодня никаких свиданий. — Почему это? — Потому что сегодня у Грейс день рождения. — Да нет же, не может быть. — Какое сегодня число? — Второе. Джек почувствовал себя несчастным и одновременно очень виноватым. — Чёрт, ну почему сегодня? — Хорошо, я передам Грейс, что её праздник приходится на неудачный день и попрошу перенести его. Тони забросил тяжелую сумку на плечо и направился к боковому входу в университет со стороны парка. «Говори глупостей!» — Джек поспешил за ним. «Ты правда забыл? Я не забыл про день рождения. Я забыл, какое сегодня число. Ты ведь знаешь, что у меня плохая память, и не бывать мне из-за этого врачом». Они прошли по аллее, обрамленной высокими тополями, и Тони остановился у распахнутой входной двери. «Ты пока не стал врачом, Джек, потому что ты ленивый и безответственный раздолбай», — беззлобно сказал он. «Это тоже». Джек пожал плечами, нисколько не обидевшись. «У тебя есть подарок?» «Вернее, у нас». Друг взглянул на него с притворным отвращением, но уже через миг смягчился. «Да, запоминай. Мы с тобой купили для Грейс новый плеер. Он маленький и легкий, может крепиться к одежде». Батарейка не садится несколько месяцев, наушники беспроводные. Музыку мы тоже уже закачали». «Как здорово мы всё придумали!» — искренне восхитился Джек. «Ты сейчас куда?» Тони привычным жестом пригладил волосы и ответил нарочит равнодушно. «Сейчас история по расписанию». Несколько студентов, которые также намеревались попасть на лекции вовремя, протиснулись в проход и увлекли Тони за собой. Джеку пришлось поработать локтями, чтобы отстоять право остаться снаружи. «Может быть, ты перестанешь посещать предметы, которые тебе неинтересны, а уже познакомишься с ней?» — крикнул он вслед. «Мы знакомы», — послышался взволнованный голос Тони. «И мне интересная история, а также античная литература». «Безусловно, с тех пор, как она появилась, тебя вдруг затянуло в гуманитарную пучину. И тот трёхсекундный эпизод, когда у тебя одолжили ручку, кстати, знакомством не считается». Ему пришлось отойти, чтобы пропустить следующую компанию студентов. В толпе между входом и лестницей Джек увидел поднятую руку. Он подпрыгнул и помахал в ответ, после чего направился в противоположную сторону. В его собственные планы на ближайшие часы входили только быстрый перекус и глубокий сон. Время приближалось к полуночи, когда Джек, вооружившись ярким сиреневым цветком в горшке, подошел к дому Грейс. Название подарка он выговорить не мог, зато по размеру и весу растение превосходило его угрызение совести. Все окна были темными, только фонари и почти полная луна освещали улицу. Джек обошел дом вокруг, остановился под окном на втором этаже, где находилась спальня Грейс, и спрятал цветок. В век продвинутых технологий не было надобности искать камешки и бросать их в стекло, Так что он достал телефон и написал самое банальное сообщение из всех возможных. «Не спишь?» «Сплю», — пришёл ответ. «Ха, так просто он не сдастся». «Стань у окна, убей луну соседством», — написал Джек. Экран засветился ответным сообщением. «Кто это проникает в темноте в моей мечты заветные?» Джек рассмеялся и, больше не вспомнив у Шекспира подходящие цитаты, просто написал «Я хочу тебя увидеть». Почти сразу в комнате загорелся свет. Грейс подошла к окну. На ней была тёмно-синяя пижама, усыпанная изображениями тортиков и эклеров с кремом. Телефон в руках подсвечивал улыбку и растрепавшиеся волосы. Грейс явно ещё не спала. Она обижалась, но всё ещё обрадовалась припозднившемуся гостю. «С днём рождения! Это тебе!» Джек достал из окрытия цветок и помахал им. Если бы он не знал так долго работающий цветочный магазин... Трудная задача после полуночи. Пришел бы пораньше. Но боги искупления вины ему благословили. Джек нашел и флориста, и огромный красивый цветок в горшке, за который отдал приличную часть одной из зарплат. Букеты Грейс не любила. Расстраивалась, когда увядшие цветы приходилось выбрасывать. Джек написал. «Выйдешь ко мне?» Грейс почесала нос, но, поразмыслив недолго, кивнула и скрылась из вида. Свет в её комнате стал ярче, затем вовсю погас, и уже через пять минут Грейс выбежала на улицу. Она сменила смешную пижаму на джинсы и футболку, стянула растрёпанные волосы в хвост и стояла теперь перед Джеком, смущённо улыбаясь и чуть раскачиваясь. — Я весь день ждал, когда смогу увидеть тебя. Джек крепко обнял её и поцеловал в лоб. — С днём рождения! Если могли вы забыть Одиссея, который был добрым, мудрым царем и народ свой любил, как отец благодушный, брошенный бурей на остров, он горе великое терпит в светлом жилище могучей богини Калипсо, насильно им овладевшей, и путь для него уничтожен возвратный. Нет корабля, ни людей мореходных, с которыми мог бы он безопасно пройти по хребту многоводного моря. «Гомер. Одиссея. Песнь пятая». Цитата в переводе Жуковского. Примечание редактора. За пятнадцать минут до начала лекции по литературе Старого Света в летнюю программу, в которой входила античная культура, аудитория уже наполовину заполнилась. Кто-то читал, большинство склонились над телефонами, а некоторые, особенно старательные студенты, переписали спроектированные на стену отрывок. Грейс сегодня утром опоздала на лабораторную по химии. С укором сказал Тони, раскладывая вокруг себя книги, словарь, цветные ручки и блокнот. Он посещал этот предмет для ознакомления и не собирался сдавать тесты, но стремился вынести из потраченных часов максимум пользы. Да, вчера выпили немного. Полный презрение взгляд был ответом на улыбку. — В самом деле немного. — В самом деле. Джек безуспешно пытался сдержать широкий зевок, ставящий под сомнение его рассказ. Посидели в баре, выпили пару коктейлей. Я ведь не мог не отпраздновать с Грейс день её рождения. — Всё надо делать вовремя, а не заставлять друзей подстраиваться под тебя, — заметил Тони. Он уже в третий раз нервно обвел взглядом зал, мельком посмотрел на дверь и вновь изучил все места в аудитории. — А если она не объявится до начала, мы успеем свалить и заняться чем-нибудь поинтереснее, — съязвил Джек. Вопрос был проигнорирован. Тони как раз выискивал переведенный отрывок из «Одиссеи» в томике с оригиналом. Открыв нужную страницу, он пробубнил себе под нос текст и выписал незнакомые слова, после чего сообщил, как бы между прочим, «Надеюсь, до вечера Грей соправится и на предстоящем свидании будет чувствовать себя хорошо». Джек поперхнулся воздухом. «Вон там». Тони указал на первый ряд, где в углу сидел ничем не примечательный блондинистый парень. Его зовут Теодор Уолш. Они с Грейс познакомились несколько недель назад на концерте и с тех пор иногда гуляют вместе. Сегодня первое настоящее свидание. Теодор приятный, добрый и воспитанный. Он тоже любит музыку. Джек с плохо скрываемым отвращением оглядел избранника Грейс. Высокий, одновременно худой и широкоплечий, с приплюснутым носом, но мужественно выдающимся подбородком. «О, этот подбородок, должно быть, скрывал от его взгляда книгу на коленях. Характеристика Теодора, внешний вид и даже его занудное имя нагоняли тоску». «Не годится», — огласил Джек результат торопливых исследований. В попытке спрятать улыбку, Тони ниже склонился над книгой. «Сомневаюсь, что Грейс может заинтересовать подобный экземпляр», — продолжил Джек, надеясь услышать от друга смешок с поддакиванием. «Хм, между прочим...» Такие тихони с заурядной внешностью чаще всего имеют багаж комплексов и оказываются извращенцами. Вот же весомый аргумент. Но и он не произвел впечатления на Тони. Пусть этот Теодор и не маньяк, он наверняка унылый сноб. Нам с тобой пора решить, кому сегодня вечером спасать Грейс и развлекать ее после неудачного свидания. Тони перелистнул страницу и, наконец, решил поддержать разговор. «Пусть это будет тот, кто больше ревнует». Джек фыркнул. Странно было слышать столь нелепые выводы от человека, с которым его больше десяти лет связывала тесная дружба. «Я не ревную», — вкратчиво ответил он. «Хм, я не ревную. Просто этот зануда не подходит Грейс. Поверь, как только она встретит своего прекрасного принца, я первым благословлю счастливую пару». Теперь рассмеялся Тони. «Хм, напомню я тебе эти слова». «Уж не забудь», — взглянув на входную дверь, Джек мстительно оскалился — А пока можешь прятаться под ствол. Твоя принцесса идёт». Её звали Самира. Она появилась в университете два месяца назад, и волею случая или судьбы в наполненном студентами Холли именно у Тони она спросила дорогу в деканат. В вопросах романтических отношений, как, впрочем, и во многих других вопросах, Тони придерживался рациональных взглядов. Он считал, что внешность вторична, а единственный способ влюбиться — это провести много времени вместе. Но в то утро, когда Тони смотрел вслед удаляющейся Самире, его нейронные связи переключились, и мозг вместе с остальным организмом заработал по-новому. С тех пор они не обменялись ни одним словом. Зато Тони узнал расписание девушки и в ту же неделю сам начал посещать литературу и историю. Как человек с хорошим зрением, Джек признавал, что Самира привлекательная. Весьма бесцветное определение для нее. Привлекательная. Конечно, у многих девушек бывают выразительные голубые глаза, длинные волосы цвета акациевого меда и фигура, приятные изгибы которой понуждают обернуться и рассмотреть их со всех сторон. Но Самира таила в себе нечто загадочное, притягательное. Ее образ сохранялся на сетчатке и будоражил фантазию. И все же Джек не ожидал, что его здравомыслящий друг попадет под такие примитивные чары. Станет краснеть, приглаживать челку, одергивать воротник и подолгу торчать в коридоре, зная, что Самира может пройти мимо. Дождался, наконец. Самира вошла в аудиторию перед самым началом лекции и заняла свободное место рядом с Джеком. Тони вжался в стул. «Привет», — весело поздоровался Джек. Самира кивнула. Не захватив книг или конспектов, она просто сложила руки на коленях и переключила внимание на отрывок из «Одиссеи». А через минуту появился профессор Маршалл, и лекция началась. Джек не слушал. Чувствуя себя «Одиссеем» между Сциллой и Харибдой, он мечтал исчезнуть. Мистер Маршалл рассказывал что-то важное про предстоящий тест, а Джек размышлял о более насущном. Как заставить девушку справа обратить внимание на его робкого друга слева? Тони сосредоточенно конспектировал, изображая невозмутимость, безразличие и другие чувства, не имеющие отношения к действительности. Тем временем профессор Маршалл перешел к основной части занятия и спросил студентов, какие черты характера, по их мнению, формируют героя поэмы. Конечно, ум, хитрость и находчивость назвали сразу. Когда очередь дошла до Тони, он сказал «преданность». «Преданность семье, родине». «Ведь Калипсу могла подарить ему вечную жизнь, но Одиссей выбрал опасный путь домой». Самира издала неясный звук, похожий на смешок, а мистеру Маршаллу ответ понравился, и он одобрительно кивнул. «Джек?» Профессор прекрасно знал, что Джек от скуки просиживает штаны на его лекции, но не собирался дать ему поспать. «Непомерная гордыня, верный проводник на пути к краху», — ответил Джек. «Поясни». Что как не числавие Одиссея запустило череду несчастий и повлекло долгие годы скитаний. После спасения из пещеры циклопа Одиссей сначала назвался никто, но потом не удержался и выдал своё имя. А разборки с Посейдоном с чего начались? Вот именно. Преданность в некоторой степени. Всё же он хотел вернуться на родину великим героем, победившим в войне, чтобы слушать хвалебные песни и благодарности. Ты прав наполовину. — шепнул Тони. — В первую очередь, Одиссея мечтал вновь увидеть жену и сына, а уж потом... — А ты слишком хорошо думаешь о людях. Профессор пока не стал комментировать ответ и обратился к Самире. — Мисс, простите, не знаю вашего имени. Как вы считаете? Самира задумалась на минутку и звонким голосом спросила. — Как назвать героя, который оставляет любимую жену ради подвигов и славы? — Болван, — ответил мистер Маршалл. В зале раздались смешки. «Тогда это мой ответ», — сказала Самира. Профессор снял пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула и разгладил плечи. Поскреб ногтем маленькое пятнышко от кофе на воротнике, сдвинул портфель так, чтобы ручка легла параллельно краю стола. Так он обдумывал деликатный ответ. «Попробуйте не оценивать поступки героя столь поверхностно», — сказал профессор мягко. «Если детально рассмотреть...» «Я не собираюсь ничего рассматривать», — перебила Самира невежливо. «Выбор сделать просто, нужно лишь распределить для себя чаши весов». Все смотрели на нее, даже Тони позабыл о смущении. Сам маршал 13 лет преподавал литературу в этом университете и выработал в себе терпение и стойкое чувство такта. К примеру, он ни разу не позволил себе обвинить студентов тупости. «Сделать выбор бывает непросто», — попытался объяснить он. Романтики называют любовь главным курсом в жизни, но когда речь идет о чести и долге, чувствами приходится жертвовать. Порой бывают непреодолимые обстоятельства. Вы читали поэму, мисс? Ничего не ответив, Самира подскочила и, пусть торопливо, но сохраняя осанку королевы, вышла из аудитории. Сорок минут спустя Джек сидел в кабинете профессора Маршалла в ожидании его самого. В животе неприятно заурчало, и Джек в очередной раз коротко взглянул на закрытую дверь. Зачем профессор послал за ним, если собирался так надолго задержаться? Кабинет был небольшим, но заполненным максимально возможным количеством нужных, а также вовсе необязательных предметов. Рабочий стол выглядел полем битвы между книгами и конспектами — Джек нашёл и успел три раза перевернуть красивые песочные часы. Рассмотрел все фотографии в рамках, понюхал засохшее содержимое нескольких запылившихся чашек. Здесь же поместились глобус и стаканчик мороженого, который получил вторую жизнь в качестве хранилища для канцелярских принадлежностей. Это сейчас профессор Маршалл был солидным, респектабельным мужчиной, немного за сорок, который всегда вовремя приходил на работу и уходил домой, носил квадратные очки — Костюм и кожаный портфель со сломанной застежкой. А в молодости, так говорили, он слыл неугомонным путешественником. Большая карта на стене с множеством красных флажков в самых неожиданных уголках мира демонстрировала историю его приключений. Теперь с трудом верилось, что 20 лет назад Сэм Маршалл как-то заблудился в тропическом лесу Амазонки и питался поджаренным на костре мясом змей. Возможно, это была сильно приукрашенная правда или вовсе выдумка. Сам профессор ничего не подтверждал и не опровергал, а позволял историям свободно курсировать по университету, обрастая новыми прекрасами. Остальное пространство комнаты выглядело так же, как письменный стол. Здесь были маски, некоторые довольно жуткие, фигурки животных из дерева и глины, статуэтки мифических существ, ракушки, скелеты рыб, шкатулки, пугающие ветхостью книги и один стеклянный шар. Дверь отворилась, профессор Маршалл вошел с портфелем под мышкой и двумя стаканчиками кофе. «Прости, что задержался, Джек». Пристальный взгляд поверх очков. «Ничего страшного, я никуда не тороплюсь». Джек красноречиво поерзал на стуле. «Да, я знаю, что не торопишься». «Вот, началось». Не требовалось выдающихся аналитических способностей, чтобы расслышать в этой короткой фразе укор. «Будете ругать меня за то, что просто так посещаю лекции, занимаю чье-то место?» — спросил Джек. Мистер Маршал покачал головой. «Я не собираюсь ругать тебя. Напротив, я рад, что ты чем-то интересуешься. Но было бы гораздо лучше посещать лекции официально». «Сдавать экзамены, получить диплом. Ты не считаешь?» Джек не считал. «Разве могут сложности в жизни ее улучшить?» вслух он просто сказал, «Эм...» «Безусловно, наше учебное заведение скромнее твоего предыдущего. Здесь нет медицинского факультета, но если ты хочешь остаться, попробуй найти что-нибудь для себя». Чтобы отсрочить ответ, Джек, морщась от неприятной горечи, большими глотками выпил весь кофе. «Вы предлагаете мне зачислиться в университет и изучать какую-нибудь специальность? Прямо сейчас, в этом году?» Он отставил пустой стаканчик. «Мне кажется, это было бы разумно». «Наверное, но могут возникнуть затруднения». «Какие затруднения?» Ещё одну передышку Джеку обеспечил телефонный звонок. Профессор коротко обсудил с какой-то женщиной организационные вопросы, положил трубку и с вежливым интересом приготовился слушать. «Понимаете, мистер маршал, я не смогу поступить в новый университет, пока не отчислюсь из старого». «Что? Я так и знал». Профессор хлопнул ладонью по столу. «До сих пор? Джек, ты ведь уже полгода здесь». Джек потер подбородок. «Мне как-то не до того было». «Это безответственно». «Я знаю. Но, сбегая из тюрьмы, вы едва ли станете предупреждать охранников. Я никому ничего не сказал, не забирал документы, просто уехал». Джек потянулся в карман за сигаретами, но сообразил, что сейчас не время. «Как вы думаете, они уже заметили, что меня нет?» Профессор-маршал вздохнул. Тяжко, так будто разочарованно. «Ты толковый парень». «Мне горько смотреть на то, что ты делаешь со своей жизнью», — сказал он тем самым тоном, который действует эффективнее криков и угроз. От подобного тона голова вжимается в плечи, на лбу выступает пот, а уровень чувства вины достигает критической отметки. «Моя жизнь только начинается», — попытался оправдаться Джек. «Я просто пока не нашел себя и не понял, чего хочу. Ведь я работаю в больнице и в библиотеке, и не бездельничаю». «Да, я свернул с красивой дороги в дремучие кусты, но от этого я только счастливее». Профессор устало улыбнулся и кивнул. Однозначный сигнал для бегства. Джек почти успел подняться и сделать шаг к двери, как его остановили невнятным, но очевидным жестом. «Погоди, Джек, я хотел еще спросить кое-что». Как бы ненавязчиво сказал мистер Маршалл, протирая стекла очков. «Там девушка, которая сидела сегодня рядом с тобой». «Ты хорошо её знаешь?» «Ага, вот и истинная причина разговора по душам». «Не особенно», — ответил Джек уже у двери. «Её зовут Самира, фамилии не помню. За два месяца у нас она, кажется, нигде не показывалась, ни с кем не общалась и посещает только ваши предметы». Профессор закашлялся. «Это всё?» — уточнил он деловито. «Всё?» «Хорошо, спасибо, Джек, можешь да. идти». Как только Джек вышел из кабинета и закрыл за собой дверь, улыбка сошла с его губ. Голодный и не выспавшийся, он изрядно устал от нравоучений. Все желали добра и знали, как лучше, а Джек нуждался в покое. Он сказал, что счастлив, и не соврал. Однако счастье это мыльным пузырем застыло на острой вершине пирамиды и в любую минуту могло покатиться вниз, а то и вовсе лопнуть. Джек достал сигарету и ускорил шаг. Времени до рабочей смены в библиотеке осталось совсем мало, так что ему пришлось выбирать между обедом и глотком свежего табачного дыма. Остаток дня Джек собирался провести в архиве, где его уже заждался каталог, подлежащих списанию изданий. Пока Тони с Грейс слушали скучную лекцию по органической химии, рисовали бензольные кольца и учили сложную номенклатуру, он хотел насладиться одиночеством под тихое шуршание страниц. К сожалению, даже самые простые желания иногда не исполняются. Джек уже добрался до предпоследней буквы в каталоге, когда ему позвонил отец. Даже странно, что ему доложили о побеге Джека только сейчас. В следующие сорок минут динамик изрыгал тысячу признаков его никчемности и заверения в трагическом конце его бесполезной жизни. Отец никак не мог определиться. Джеку следовало сегодня же приехать, попросить прощения и вернуться к учёбе, но в то же время его лишили гордого звания сын и изъявили желание больше никогда его не видеть. Что ж, это Джеку точно было по силам. Последние дни его не покидало предчувствие катастрофы. Что-то сжимало грудь, будило по ночам и не давало снова уснуть. Теперь самый неприятный разговор, наверное, случился. Осталось только пережить звонок матери и успокоить ее истерику до того, как она начнет изображать сердечный приступ. Джек отругал себя за цинизм. Подавляемое чувство вины просилось наружу и советовало сделать первый шаг — объясниться с матерью, пообещать ей заботиться о себе и попросить прощения за неоправданные ожидания. Жуткое это слово — ожидание. Она похожа на карусель, в которой красиво украшенные лошадки движутся в одном направлении с заданной скоростью, не имея возможности свернуть с пути или хотя бы оглядеться по сторонам. В честь прадеда Джека назвали больницу. Его дед был известным хирургом, а отец успешно продолжил дело семьи. Закономерно, что будущее для Джека было определено в ультимативной форме и, казалось, не предполагало осечек. Только его бабушка, врач-психотерапевт по специальности и призванию, иногда напоминала о праве выбора для каждого. Джек скучал по бабушке. Интересно, какой диагноз он бы заслужил? Удостоился бы похвалы из-за решительность. Ведь в то время, как отец называл его инфантильным, ленивым и безответственным, бабушка утверждала, что Джек просто еще не нашел свой путь. Но когда это случится, путь его будет выдающимся. Джек решил заняться выбором судьбы в какой-нибудь другой день, пока он пораньше ушел с работы и в поисках нового убежища отправился в университетский парк, к дереву свиданий. Это был огромный клён, который стоял здесь не первую сотню лет, а старая скамейка под ним для многих поколений служила местом встреч, свиданий, а в отсутствие компании — меланхоличных споров с внутренним голосом. Вторая бутылка пива почти опустела. Жалость к себе достигла того масштаба, который может оправдать любое действие. Джек потянулся за телефоном и набрал первый номер в списке избранных контактов. После шести томительных гудков вместо приветствия он услышал грохот. «Грейс, у тебя там всё в порядке?» Джек приподнялся в рефлекторном порыве бежать на помощь, но раздавшийся из динамика смех успокоил его. «В порядке!» — Грейс звучала рассеянно. «Это я, растяпа, уронила утюг!» «Хорошо, что ещё холодный. И не на ногу». Она вновь рассмеялась, но Джек не подхватил. Он вздохнул. Так же громко и тягостно, как несколько часов назад профессор Маршалл. «Ты, кажется, собираешься куда-то. Прости, что побеспокоил. Хорошего тебе вечера, Грейс. Не буду мешать». Не дожидаясь возражения, Джек сбросил вызов и уставился на телефон. Экран оставался тёмным. Ответного звонка не поступало так долго, что он не выдержал и вновь набрал номер. — Я просто хотел напомнить тебе выключить потом утюг. — Джек, у тебя что-то случилось? — неуверенно спросила Грейс. — Если случилось, ты придешь? — Ты нужна мне. В признании не было лукавства. Увидеть ее сейчас было самым естественным и сильным желанием. — Хорошо, где ты? Джек мысленно разложил эмоциональную окраску ее голоса на составляющие и выделил для себя смятение, беспокойство и, он надеялся, радость от его звонка под кленом для свиданий. Грейс не ответила, но Джек знал, что она кивнула, а сам он опять занялся ожиданием. Расправил воротник рубашки, выпил остатки пива и выбросил пустые бутылки в урну. Провел ладонью по поверхности скамейки, проверив ее чистоту, смахнул пушинки одуванчиков и щелчком отправил в полет божью коровку. Авторы мотивирующих книг и видеороликов предлагают жить в настоящем моменте. Убеждают в красках, что «вчера» или тем более «завтра» не существует, есть только сейчас. Так вот сегодняшнее сейчас растянулось для Джека тягучей жевательной резинкой, которая уже потеряла вкус и стала жесткой, поэтому он с нетерпением ждал, когда наступит завтрашнее сейчас. Он отсчитывал временные отрезки, наблюдая за вяло плетущимися стрелками больших круглых часов, которые венчали главный вход в университет. Грейс появилась, когда часовая и минутная стрелки встретились на цифре девять. Она села рядом, молча протянула Джеку тёплый сэндвич с ветчиной и приняла пост, наблюдающего за часами. Джек тем временем изучал её колени. «Ты надела платье», — констатировал он, откусив большой кусок. Он не подозревал, что у Грейс в шкафу можно найти что-то, не состоящее из двух штанин. Данный редкий экземпляр василькового цвета был лёгким, свободным и никак не подчёркивающим фигуру, Зато, когда Грейс присела, взору открылись её колени. «И накрасила глаза», — продолжал Джек делиться наблюдениями. «Да, я нарядилась и накрасилась. Девушки иногда занимаются подобной чепухой. А я всё же осмелюсь причислить себя к девушкам. У меня глаза красивые, между прочим, и ресницы есть. И ноги, и ноги», — согласилась Грейс. «И даже грудь, ну, чуть-чуть». Джек посмотрел на упомянутую часть тела и кивком подтвердил её наличие. «Ты очень красивая», — сказал он. «Спасибо. Что у тебя произошло?» Его настроение, которое рядом с Грейс, начало улучшаться, вмиг испортилось. Отсюда ложили, что я бросил медицинскую школу. Быстро выпалил Джек и яростно сживал остаток сэндвича. «О!» — воскликнула Грейс. «О, Джек, ты в порядке?» «В полном». «Теперь я могу проживать свою жизнь так, как пожелаю». Взяв его за руку, Грейс неосознанно пересчитывала костяшки пальцев от указательного к мизинцу и обратно. «А как бы ты хотел проживать свою жизнь?» — спросила она. «Понятия не имеем, но сейчас меня все устраивает, и я не хочу таких вопросов. Я позвал тебя потому, что нуждался в лучшем друге, а твоя задача — слушать меня, жалеть и гладить по голове». Джек лёг на скамейку и положил голову ей на колени. «Можешь приступать». «Я твой лучший друг?» «Да, конечно. Только Тони об этом не рассказывай». И Грейс улыбнулась и послушно принялась перебирать его волосы. «Скажи, а у твоего отца тоже были какие-то особенные ожидания относительно тебя?» Спросил Джек. Снизу он не мог хорошо разглядеть её лицо, но почувствовал реакцию на вопрос в руках. Прикосновения стали нежнее. «Он взвалил всё только на себя», — ответила Грэйс. «Старался быть идеальным родителем после того, как мама ушла. Хотел компенсировать мне её отсутствие всеми доступными способами». «Есть ли какой-то кружок в нашем городе, который ты не посещала?» Джек хохотнул. «Даже и не знаю. Помнишь, в первом классе какой-то хулиган толкнул меня?» «Помню. Я его тогда хорошенько отметелил. А я на следующий же день приступила к занятиям по боксу. Ненадолго, правда». Грейс могло разонравиться очередное увлечение, и ей тут же позволяли его бросить. Отец-одиночка вызывал восхищение как у разведенных, так и у счастливо-замужних мамочек, считавших, что их собственные спутники жизни совсем не занимаются детьми и, в принципе, ни на что не годятся. — Мне кажется, балет ты зря бросила, — сказал Джек. — У тебя хорошо получалось. И фигура для этого подходящая. После верховой езды балет стал последним и самым продолжительным увлечением Грейс. Она отказалась от занятий несколько лет назад и решительно заявила, что отныне всё время будет посвящать учёбе и домашним делам. На этом эксперименты и закончились. «Ты прав, наверное», — Грейс почесала кончик носа. «Просто однажды я почувствовала, что музыка намного сильнее, а я своими неуклюжими движениями не могу передать и малой части её волшебства». Приятнее, закрыв глаза, слушать и представлять себе всё, что захочется. В мыслях можно парить над городом, танцевать на крышах в лучах заходящего солнца и, не переводя дыхание, сделать больше тридцати двух фуэте. — Ты чересчур часто пропадаешь в мечтах, — заметил Джек без всякого упрёка. — Наверное, реальности мне недостаточно. — А я желаю иногда, чтобы реальности стало поменьше. «Кстати, я только что понял, как готов провести остаток жизни. Хочу крепкими корнями врасти в эту скамейку и лежать здесь, смотреть на звезды сквозь ветки клёна и чувствовать на лбу твои руки». На миг Грейс замерла в нерешительности. «Мне кажется, что ты способен на больше», — ответила она медленно, подбирая каждое слово. «Если бы ты сумел разглядеть себя таким...» Каким я тебя вижу. Забыв о намерении лежать вечно, Джек резко сел, придвинулся к Грейс вплотную и уставился на ее зарумянившиеся щеки. — И какой я? — спросил он требовательно. — Ты хороший друг, преданный и смелый. Ты внимательный, — перечислила Грейс и вдруг добавила храбро. — А еще ты красивый. Румянец смущения на ее щеках сменился бледностью. — Я эгоистичная свинья, — поспешил разочаровать ее Джек. «Я, между прочим, знал, что у тебя сегодня свидание, и намеренно его испортил». «В самом деле?» — Грей машинально поправила волосы, проверяя, не видны ли её уши. «Да, с неким Теодором Волшем. Стыдно ли мне? Ничуть. Я рад, что нарушил твои планы». «Почему?» «Потому что он тебе не подходит», — сообщил Джек категорично. «Крайне неприятный тип. Ты видел, какой у него подбородок? Да под ним несколько детей могут спрятаться от дождя». Поверь, он тебя недостоин. А кто достоин? Может быть, ты? Она постаралась произнести это ненавязчиво, придать словам оттенок дружеской шутки, но Джек физически ощутил их вес. "Только не я", ответил он с нервным смешком. "Я недостоин даже твоего общества в этот вечер". "Но почему -то ты выбрала меня?" "Я всегда выберу тебя, Джек". Уже совсем стемнело, и ночные светила захватили власть на небе. Джек отметил, как лучисто звёзды отражаются в её глазах, и почти подошёл к тому самому краю, у которого принято произносить подобное пошлости. «Я хочу поцеловать тебя». Джек думал об этом последние минуты четыре, и вот сказал вслух. «Эх, нужно было думать громче, представлять выразительнее. Тогда Грейс продолжила бы ровно дышать». Она неестественно вытянулась и замерла каменным изваянием. «Ладно». Совладав с шейными позвонками, Грейс кивнула. «Наверное, наркоман, который уже год находится в завязке и под воздействием внешних факторов начинает задумываться о губительной дозе, не так яростно приказывает себе остановиться». Джек положил руку на плечо Грейс и легко сжал напряженные мышцы, желая, чтобы она расслабилась и не боялась, чтобы вела себя раскованнее и тем самым разделила с ним хотя бы малую часть ответственности. У часов над входом в университет не было секундной стрелки, но Джек почему-то услышал тиканье. Под навязчивый звук он преодолел последние дюймы до точки невозврата. Первый поцелуй — переваренная, слипшаяся каша из смущения, с комками неловкости и крупицами стыда вместо сахара. — Ты пахнешь мятой, — сказал Джек, чуть погодя. Он размяк, почти освоился и уже без всякой робости поглаживал ее спину через тонкую ткань платья. Грейс хихикнула. «Это зубная паста. Я ведь собирался на свидание». «А ты пахнешь табаком и пивом». «Это табак и пиво. Я ведь собирался напиться». Джек потерся носом о ее нос, наклонился к самому уху и прошептал. «Пойдем к тебе». Стекло снова нагрелось. Джек отлепил от него лоб и нос, оставив еще два жирных пятна, и прилепился лицом к окну чуть дальше, где стекло еще было прохладным. Вчера он неистово хотел, чтобы день закончился, то самое желание, которое всегда исполняется. Миновал вечер, прошла ночь, наступило очередное начало нового дня, который не обещал ничего хорошего. Всю ночь Джек бродил по городу, виртуально подвергая себя пыткам. Ближе к утру, когда закончились сигареты, а мышцы ног ныли уже невыносимо, он завалился в общежитие к Тони и уснул в его кресле. Лучший друг без лишних вопросов предоставил ему воду, подушку, одеяло и чистую футболку. Сейчас Тони приводил себя в порядок, а Джек приклеился к окну и наблюдал за синичками. Те весело чирикали, клевали на земле невидимые крошки и, поднявшись высоко в небо, летели куда вздумается. Джек хотел бы превратиться в маленькую синичку. В дверь постучали. «Открыто!» — крикнул Тони из ванной комнаты и вышел навстречу гостю. На пороге стояла Самира. А ведь Джек только минуту назад размышлял о вероятных сюрпризах и неприятностях предстоящего дня. «Мне нужен Джек. Мне сказали, что он здесь», — заявила Самира повелительно. Тони растерялся, будто зубная паста вычистила Джека из его памяти — Легко оттолкнув его, девушка вошла в комнату, а Тони так и остался стоять на месте, делая примерно один вдох в десять секунд. — Вчера ты был у него в кабинете. Что он хотел? — Самира решила не утруждать себя предисловием, элементарным приветствием или всякими там «простите, что потревожила, вот вам шоколадка». — Про тебя спрашивал, — честно ответил Джек, вспомнив разговор с мистером Машеллом. Самира заметно напряглась. — И что ты сказал? — Назвал твое имя и любимые предметы. — А что? — И все? — Она угрожающе сощурилась. — Я больше ничего о тебе не знаю. — Послушай, не переживай. Джек смягчился. — Ты, конечно, вела себя вчера не совсем вежливо, но профессор-маршал классный и понимающий. Зайди, извинись, покажи заинтересованность в предмете и... — Мне нужно, — Самира прервала ободряющую речь, — чтобы ты немедленно пошел к нему и кое-что обо мне рассказал. Тони, наконец, разморозился и поставил рядом с Самирой стул, но она проигнорировала предложение сесть, как, впрочем, и самого хозяина комнаты. Это сбило Тони с толку, и он опять застыл. Странно, раньше таких проблем с девушками у него не наблюдалось. Не то чтобы Тони был популярным, хотя некоторые считали его застенчивость романтичной, но для Джека его друг имел объективно приятную внешность — И хотя Тоня всегда больше интересовался точными науками, чем искусством завоевания противоположного пола, познакомиться с девушкой и пригласить ее на свидание он никогда не боялся. До недавнего времени. В ответ на странную просьбу Джек хмыкнул. — С чего бы? — Я прошу тебя об этом. — Не аргумент. Самира взяла небольшую паузу, чтобы зарядить голосовые связки, и продолжила настойчивее. — Ты должен сказать ему, что ошибся вчера, что меня зовут... «Как-нибудь по-другому, что я давно живу здесь, и...» Ей всё труднее удавалось сохранять самообладание. В отличие от Тони, который так и не начал дышать размеренно, Самира глотала воздух, как выброшенная на берег рыба. «Боюсь, ничего не получится». Джек наигранно вздохнул. «Профессор-маршалл не поверит. К тому же, и это главное, у меня нет ни малейшего желания что-нибудь для тебя делать». Тони прокашлялся. Кажется, шоковое оцепенение прошло, и к нему вернулись безусловные рефлексы. «Если вы не против, я бы хотел понять, что происходит», — вежливо попросил он. «Ничего особенного», — ответил Джек. «Просто после вчерашнего концерта на литературе маршал вызвал меня к себе в кабинет и расспрашивал о Самире. Кстати, Тони, я ведь забыл рассказать тебе главное. Вчера в кабинете у профессора я видел такую же штуку, как у тебя». «Какую штуку?» Тони опешил. Он не успевал так быстро переваривать информацию и перескакивать с одной темы на другую. «Твой стеклянный шар, помнишь? У мистера Маршала есть точно такой же». Джеку показалось, что воздух вокруг него зазвенел. «Этого не может быть!» Тони испугался и засунул руки в карманы. «Я тебе точно говорю. Где он?» «Его здесь нет». «Не говори ерунды, я же знаю, что он всегда с тобой». Джек уже проводил обыск в ящиках письменного стола. «Джек...» «Это ведь сейчас неважно», — вновь запротестовал Тони. Раньше он рассказывал про диковинный шар всем подряд, но все чаще сталкивался с неприятием, ведь люди охотнее верят убеждениям, чем собственным глазам. Тогда желание делиться у Тони пропало, а со временем даже сменилось страхом, что кто-то узнает и назовет его ненормальным. Только Джек почему-то чувствовал, что именно сейчас это очень важно. Он переместился к книжному шкафу. Хоть бы шар был здесь, а то придется рыться в белье и носках. Он нашелся на верхней полке, в коробке с разной мелочью. Вероятно, Тони засунул его туда к сгоревшему жесткому диску из ноутбука, неработающей зажигалке и старым разбитым очкам в очередном приступе разочарования. «Вот он! Теперь я уверен, что видел такой у маршала!» Джек несколько раз подбросил шар, с удовольствием наблюдая за замешательством друга. «Ты уверен, что такой же?» Тони ревниво отобрал игрушку. Да, я совершенно уверен. Шар был на полке как раз между Атласом и третьим томом античной истории. Такой же прозрачный, с объемным рисунком внутри, только другим. И никуда не катился без подставки. Воздух зазвенел еще на Зоэлеве, словно соединения между атомами превратились в крошечные струны, которые издавали звуки при вибрации. Джек почувствовал, как под воротом футболки у него вспотела шея. «Откуда это у тебя?» — спросила Самира, и тут же испуганно отступила на шаг. «Это интересная история», — начал было Джек. Но Тони поднял руку, прервав его на полусловие. Его смущение перед девушкой разом исчезло. «Ты знаешь, что это?» — спросил Тони тихо. Джеку не понравился ни голос друга, ни очертания его губ, которые вдруг приобрели несвойственную резкость. Самира вздрогнула. «Нет». Синички, дремавшие на дереве после сытного завтрака, шумно разлетелись. «Ты знаешь, иначе спросила бы, что это, а ты спросила, откуда оно у меня?» Самира перевела взгляд с шара, который Тони сжал до побеления костяшек, на его такое же бледное лицо, оценила справедливость утверждения и свои шансы выкрутиться. Шансы были невелики. Она не сдержалась, совершила ошибку, которой Тони сразу воспользовался. Не найдя лучшего решения, Самира развернулась и вышла. «Я открою окно. Ты чувствуешь, как жарко?» — спросил Джек. «Или это я заболел? Как-то нехорошо мне. В ушах звенит». Тони его не слушал. Минуту он разглядывал место, где только что стояла странная гостья, а потом также стремительно выбежал из комнаты. Джек бросился за ним. Коридор уже наполнился студентами. Некоторые спешили на завтрак, другие собирались провести день с пользой. Нагрузившись конспектами, они целеустремлённо двигались к библиотеке. Большинство просто обсуждали с друзьями планы на день и последние новости разной степени интересности. Джек сразу заметил Тони в общей толпе. Игнорируя все препятствия, тот уже мчался вниз по лестнице. — Тони, подожди меня! Друг не обернулся, только неясно махнул рукой, призывая Джека то ли следовать за ним, то ли остановиться и не мешать. Джек выбрал первое. Он преследовал беглецов по коридорам общежития, затем выбежал на улицу и растерялся, когда ограниченное пространство с запертыми в нем людьми сменилось открытой местностью. Джек догнал Тони с Самирой на мосту для пешеходов и велосипедистов, возвышающимся над скоростной трассой. От бега у Тони покраснели щеки и закудрявились волосы на вспотевших висках. Он дышал часто и тяжело, глотая больше пыль, чем свежий воздух. Одной рукой Тони сжимал стеклянный шар, другой держал Самиру за локоть, не давая ей снова убежать. Внизу шумели тяжелые грузовики, проносились легковые машины, по мосту проходили пешеходы и проезжали велосипедисты. Только Тони, Самира и Джек... Так ему показалось, застыли во времени и пространстве. Он подошел ближе и вновь попал в энергетическое поле со звенящим воздухом. «Я всю жизнь ждал этого, ждал тебя», — сказал Тоня. «Сначала я верил, когда не верил никто, потом сомневался, даже пил таблетки, чтобы избавиться от навязчивых иллюзий». Чтобы собраться с духом, он закрыл глаза, а Самира внимательно рассматривала его, словно это не Тони, а она была влюблена. «Я не понимаю, о чём ты говоришь?» Самира аккуратно высвободила руку, но не попыталась уйти, а подошла на четверть шага ближе. «У тебя бывало такое чувство, ощущение присутствия чего-то?» — спросил Тони. «Ты не понимаешь, что это, но оно всегда рядом, преследует, мучает и всё же является частью твоей жизни. Ты спросила, откуда это у меня?» Пятнадцать лет назад случилась встреча, которая разделила мою жизнь на до и после. С тех пор я не могу смотреть на мир, как прежде, как все остальные. Тогда я впервые увидел океан. У отца появилось несколько свободных от работы дней, и мы всей семьей решили провести их на побережье. Как-то вечером, было уже совсем темно, мы гуляли по опустевшему пляжу, и я убежал вперед, чтобы собрать ракушек. Там, чуть в стороне, где береговая линия извивалась, образуя небольшую бухту, я увидел женщину. Был конец марта, холодно, а она стояла по пояс в воде. Помню, как её широкая длинная юбка покачивалась на волнах. Помню её серебристые волосы и приятный тихий голос. Но у меня вылетело из головы, о чём мы говорили. Я подарил ей самую красивую ракушку, а она мне этот стеклянный шар. Впервые Джек услышал эту историю в тот рождественский вечер, когда они с Тони познакомились. Странноватый мальчик в больших очках пытался убедить его, что та загадочная женщина исчезла, не ушла, не уплыла, не утонула, а испарилась в воздухе, оставив после себя только облачко золотой пыли. Джек не поверил. Даже рассмотрев подарок, он равнодушно принял необычность стеклянного шара. И Самир, оказалось, слушала без намёка на удивление. «Видишь этот лес внутри?» Тони поднял руку выше, показывая Самире объёмную картинку. Кто бы ни изготовил эту игрушку, он обладал высоким мастерством и чрезвычайной любовью к деталям. Когда-то Джек рассматривал этот лес под лупой и изумлялся, как кропотливо были выполнены все детали. Деревья, кусты и малюсенькие листики не отличались от настоящих а между пышными кронами летали крошечные птицы. — Да, я вижу, — ответила Самира, не взглянув. — Раньше здесь были и другие картинки. Иногда город, странный такой город, с многоугольными зданиями, каких я никогда не видел, или большой замок на горе, или каскады водопадов. Они менялись сами по себе, понимаешь? А эти птицы, честное слово, летали по кругу. Ты веришь мне? Самира кивнула. — А другие не верили. Видели все своими глазами, но все равно отрицали. И если сначала я чувствовал себя особенным, ждал, что в моей жизни вот-вот произойдет что-то потрясающее, то со временем начал слушать этот идиотский голос разума. Картинки перестали меняться, а я — верить и мечтать. А сегодня появляешься ты и спрашиваешь, откуда это у меня. Джек чувствовал, что если Самира сейчас в недоумении пожмет плечами, то не, не сможет этого пережить. Но произошло нечто еще более ужасное. Мимо них промчалась компания мальчишек на велосипедах, один из которых случайно толкнул Тоня. Рука его дрогнула, пальцы разжались, и стеклянный шар полетел на автостраду. Джек бросился к перилам и наполовину перевалился через них. На фоне мелькающих машин он увидел, как шар замер в воздухе в пяти футах от земли, а потом стал медленно подниматься, ловя на себе солнечные блики». Джек заворожённо следил за противоречащим гравитацией полётом, пока сокровище не поравнялось с ними. Преодолев обратный путь снизу вверх, шар оказался прямо в протянутой руке Самиры. — Конечно, картинки перестали меняться, — сказала она спокойно. — Ведь магии, которой они наполнены, в этом мире нечем подпитываться. Самира подняла руку выше, так что шар оказался на уровне глаз Тони, Через мгновение крошечные очертания птиц шевельнулись и полетели по кругу, то появляясь, то вновь скрываясь между кронами деревьев. В такие моменты положено чувствовать недоверие. Можно заподозрить всех вокруг в обмане, а себя самого в помешательстве. Джек не заметил ничего подобного. Как если бы он уже переживал эти события когда-то, и сейчас подсознание лишь легким оттенком удивления узнавало их. «Не могу дышать!» сказал Тони. Медленно отвернувшись от Самира, он завалился на перила и сполз по ним на землю. Джек бросился к нему. Окружающий мир вернулся и обрушился на него всей своей реальностью. — Где твой ингалятор, Тони? Где он? — Остался в комнате, — прошипел Тони. Он оттянул воротник рубашки и закрыл глаза, запрокинув голову. Паника овладела Джеком. Мозг закипал, выполняя сразу несколько операций. Рассчитать расстояние до комнаты, до ближайшей аптеки, оценить время, требуемое для спринта туда и обратно. Успеет или нет? Может спросить у прохожих? Она появилась внезапно. Джек даже засомневался в осязаемости чудесного видения. «Ну вот, окружающие расходятся и уступают дорогу, а значит, Грейс и правда бежит к ним через парк». Какие длинные у неё волосы! Как красиво они развиваются на ветру! Джек будто впервые смотрел на неё. На мгновение он даже забыл о Тоне и перестал слышать свистящие хрипы. Невероятно всё-таки, что у Грейс длинные волосы. Раньше Джек не придавал им значения, как не замечал её носа, щиколоток или локтей. Кто в здравом уме станет обращать внимание на локти? Грейс стремительно преодолела мост и, оттолкнув Джека, опустилась на колени рядом с Тони. Привычным движением она потрясла в руки ингалятор, засунула отверстие в приоткрытый рот друга и пару раз нажала на кнопку сверху. Тоня сделал глубокий вдох и медленно открыл глаза. — Привет, Грейс. У тебя есть запасной ингалятор для меня, как всегда. Она потрепала его увлажнившиеся от пота волосы После вернулась к Джеку и еще раз, теперь уже совершенно бессознательно, толкнула его. «Ты сердишься на меня?» — промямлил Джек, но она подняла руку, приказывая молчать. «Я встретила возле столовой Джереми Сонора, и он рассказал мне, как в Эстонии бежали к мосту». Джек опешил. «Ты не поверишь, что тут случилось. Ты ведь знаешь Самиру?» — Грейс затрясла головой. Только сейчас Джек заметил, что она запыхалась, выбилась из сил и, очевидно, плакала. «Скажи мне, Джек, что могло произойти такого, что ты позволил Тоне бежать?» «Я не позволял. Я гнался за ним и пытался остановить. Когда ты узнаешь причину всего этого, он и думать забыл про Самиру, а теперь, оглядываясь по сторонам, обнаружил, что та исчезла. Вернее, ушла. Джек надеялся, что Самира все-таки ушла, а не исчезла в буквальном смысле ты вчера так торопился что забыл у меня свои носки грейс вложила в его руку черный комок и с силой сжала пальцы суета последнего часа сместила события прошлого вечера на дальний план а теперь их отголосок до боли зазвенел в ушах я не торопился ты перевернул торшер просто я неловкий грейс смотрела на него снизу вверх с неожиданным и неуместным интересом она смотрела не так как раньше И это неуловимое заметная лишь ему перемена напугала Джека до смерти. — Странно немного, — Грейс закусила губу. — Я вроде бы и не ожидала ничего другого, но ты всё равно вывел меня из равновесия. Она снова легко толкнула его в живот. — Прости меня, — попросил Джек, поймав её руку. Грейс не без труда высвободила запястье и отошла. — Конечно. — Мы ведь можем и дальше быть друзьями. — Разумеется. Я буду по первому зову прибегать к тебе, чтобы погладить по голове. Давай отведем Тони назад». Обратный путь показался Джеку бесконечным. Он почти не спал две ночи, и именно сейчас, в очевидно критический момент, усталость с яростью обрушилась на него. Безуспешно игнорируя тупую боль в висках, Джек то и дело украдкой посматривал на Грейс. «Это ведь та самая девушка, с которой он дружит почти двенадцать лет». Мила и застенчивая, с голубыми глазами и смешными веснушками. Грейс никогда не прихорашивалась, разве что пыталась прикрывать волосами торчащие уши на торжественных мероприятиях. Не слишком успешно, по правде говоря. Это платье вчерашнее во всём виновато. И колени. Женские колени следовало бы признать оружием массового поражения. А теперь ещё волосы эти, длинные, волнистые... Невзрачно русые, но с золотистыми бликами, когда на них падают солнечные лучи, и развивающиеся на ветру. — Интересно, Самира теперь тоже исчезла навсегда? — пробормотал Джек отрешенно. — Она вернется, — ответил Тони.